Она резко просыпается от громкого металлического лязга, доносящегося снаружи. Дверь барака открывается, и входит бригадирша Антонина Карповна. «Вставайте и выходите на улицу, зечки!» Она крутит головой, не вынимая рук из карманов ватника. силки известен распорядок. Надо вставать». Но она не двигается. Надеюсь, что первыми выйдут женщины из передней части барака, она знает, что самое безопасное место где-то посередине. Она помогает подняться на ноги совершенно сонной Йосе и застилает топчаны одеялами. Продвигаясь вперед, она ведет за собой Йосю, и они выходят из барака. Они видят других людей, выходящих из бараков». Где они были, когда привезли нас? Женщины из барака силки, стоя сбившись в кучу, но увидев шагающие рядом стройные ряды женщин, выстраиваются в колонну подвое. Потом, вслед за бригадиршей, они шлепают по густой грязи к большому зданию. Грубая ткань новой одежды натирает Силки кожу. Комары жалят ее в неприкрытую шею. Она замечает на себе взгляды как печальные, так и угрожающие. Она их понимает. Еще один барак с заключенными. Больше голодных ртов. Больше претендентов на лучшую работу. Именно для вновь прибывших наступает трудное время Адаптации и нахождение своего места в сложившемся порядке подчинения, а потом они перестанут быть новенькими. Она стала сторожилом другого места. Она и другие выжившие девушки из Словакии. Она видела все это, и им удалось выжить. Она раздумывает о том, сможет ли, особо не выделяясь, добиться для себя ее си более выгодного положения, или, возможно, она оказалась здесь из-за подобных мыслей, возможно, именно каторги она и заслуживает. Они входят в грязное здание, наблюдая принятую церемонию построения, принимая то, что дают, и находя себе место на скамье». Глаза не подымать, не высовываться. Силки в руку суют оловянную кружку. Она косится на Йосю. У той распух нос. Появляется синяк. Силка идет дальше. Ей в кружку плюхают половник чего-то вроде супа с маленькими белыми кусочками непонятно чего. Дают кусок черствого хлеба. Руки Йоси дрожат, и она проливает половину своей порции и роняет хлеб. Суп и хлеб оказываются на полу. Йося медленно наклоняется и поднимает хлеб. Силку одолевает ужасное желание наорать на нее. «Да чего же ценны эти скудные порции?» «Мест за столами для всех не хватает». Многие женщины стоят у стен, дожидаясь, когда освободится место. Некоторые едят стоя, изголодавшись и не обращая внимания на манеры. Одна женщина из барака-силки замечает свободное место и спешит занять его, но тут получает удар от женщины, сидящей слева от освободившегося места. Кружка летит на пол, и ее содержимое выплескивается на пол, и на сидящих рядом. «Дождись своей очереди, новичок! Ты еще не заработала право сидеть рядом с нами!» Новеньким демонстрирует сложившийся порядок подчинения. «Смотрите и учитесь!» Совсем как в Биркенау, столпами столпами вновь прибывающих. Она и Гита, и другие словацкие девушки — Выжили из тысяч, потеряв всех своих подруг и родных. А новые заключенные не понимали, не могли понять, что им пришлось вынести душой и телом. Что они сделали для того, чтобы выжить? — Ешь суп с хлебом или оставь хлеб на потом, — говорит силка Йоси. Иногда лучше припасти его, как мы делали в поезде, ведь мы не знаем, как часто и сколько нам будут давать есть. Глядя на осунувшиеся лица некоторых женщин, Силка понимает, что еда не будет питательной и частой. Девушки медленно прихлебывают коричневую похлебку, по крайней мере она горячая, но совсем жидкая». Йося замечает, что женщины за столами сидят с ложками, выуживая из супа что-то похожее на картофель или рыбу. «Нам не дали ложки». «Думаю, нам придется раздобыть их самостоятельно», — говорит Силка, разглядывая побитые ложки в руках у некоторых сторожилов. «При удобном случае». Вскоре Силка и другие, вновь прибывшие, собираются вокруг своей бригадирши. Антонина Карповна строит женщин и ведет их обратно в барак. Когда в помещение входит последняя женщина, Антонина наблюдает за тем, как они направляются к своим топчинам или к печке погреться. В будущем... «Когда я войду в помещение, вы немедленно должны встать в ногах своего топчина». «Я понятно говорю». Женщины вскакивают с постелей или бегут к ним, и все встают по стойке смирно в изножье. «Вы должны стоять ко мне лицом. Я даю приказание только один раз и хочу видеть ваши глаза и знать, что вы все поняли». «Как понимаете то, что я сейчас говорю?» Робко поднялось несколько рук, включая и руку силки. «Остальные, похоже, просто копировали то, что делали другие. Тогда пусть те, кто понимает, поскорее научат остальных». Помолчав, она наблюдает за тем, как женщины поглядывают на стоящих рядом с ними, а некоторые передают другим сказанные слова, в основном на славянских языках. Таковы правила, по которым вы будете здесь жить. Мы определили, когда и как вы будете работать, принимать пищу и сколько часов спать. Свет выключается в 9 часов вечера, хотя летом вы не заметите наступление ночи, ваши обязанности входят мытье пола в бараке, пополнение запаса угля на следующий день, уборка снега у входа в барак, починка необходимой одежды. Я не допущу, чтобы ваше жилище выглядело как свинарник. Я хочу, чтобы можно было есть прямо с пола. Вы меня слышите?» «Вас разбудит сигнал побудки, который не даст вам уснуть. Двое из вас выносят туалетные ведра. Меня не волнует кто, просто это должно быть сделано, а до тех пор никто не пойдет на завтрак». Женщины не говорят ни слова, только кивают. «Если вы не сделаете что-нибудь из перечисленного, но особенно если не будете выполнять свою рабочую норму, «Подведете мою бригаду. Вас отправят в карцер». Она фыркает. «Карцер? Это одиночная камера в лагпункте. Это сырой, покрытый плесенью каменный мешок, где можно стоять, сидеть или лежать, только скрючившись. Печки там нет, и через открытое зарешоченное окно внутрь попадает снег». «Повезет, если вам дадут туалетное ведро, поскольку в полу там уже проделана дыра. Вы будете получать треть от нормального рациона и кусок черного черствого хлеба». «Понятно». Женщины снова кивают. По спине силки бежит холодок. Из мешка, перекинутого через плечо, Антонина достает лоскутки ткани, а из кармана — измятую бумажку. «Я буду вызывать вас по фамилии, а вы подходите за своим номером. Я дам вам по два номера. Один пришьете на шапку, другой — на одежду. Вы не имеете права появляться на улице без номера, который должен быть на виду». Женщин вызывают по фамилии, и выдают подвалоскутка с номерами, грубо написанными краской. Еще один номер. Силка бессознательно потирает левую руку. Под одеждой спрятано удостоверение ее личности из другого места. Сколько раз можно унизить, уничтожить одного человека? Когда выкликают ее имя, Она берет лоскут, изучая свое новое удостоверение. 1 в В-494?» Йося показывает силке свой номер. 1 в В-490». «Сегодня же вечером вы должны пришить номера. Хочу видеть их всех утром». Она замолкает, пока одни переводят ее слова для других, замечает смущенные взгляды, ожидая увидеть интересное шитье! Это многое о вас расскажет!» — фыркает она. Раздается смелый высокий голосок. «А что у нас будет вместо иголки и нитки?» Бригадир достает из своего мешка маленький лоскут с воткнутыми в него двумя иголками. Похоже, эти иглы сделаны из проволоки и заострены на конце. Антонина передает иглы ближайшей женщине. «Итак, займитесь этим. Я приду утром. Завтра вы идете на работу. Подъем в шесть часов». «Простите», — говорит Наталья. «Где можно взять уголь? Сами раздобудете. Когда за ней закрывается дверь, женщины собираются вокруг печки. Силка рада, что никого не побили за их вопросы. «Если мы выйдем на улицу, то сможем увидеть, где люди достают уголь, и тогда узнаем, куда идти», — предлагает Йося. Лучше отдохните, советует драчунья Лена, ложась на топчан. Это может быть наш последний выходной. Я пойду с тобой, говорит Силка. Я тоже, подхватывает Наталья. Остальные начинайте шить. Да, начальник, холодно произносит Лена. Йося кладет оставшиеся несколько кусков угля у печки и берет пустое ведро. Все трое с опаской выходят из барака и оглядываются по сторонам. Опускаются сумерки, и двор освещается прожекторами. Они видят заключенных, там и сям шныряющих между строениями, К соседнему бараку быстро направляется группа молодых женщин с ведрами, до краев наполненными углем. Сюда, говорит Силка. Наталья подходит к женщинам. Скажите, пожалуйста, где вы брали уголь? Сами найдете, звучит в ответ. Наталья закатывает глаза. Они пришли отсюда, указывая на какое-то строение, говорит Йося. «Зайдем сзади и поглядим». Они возвращаются в барак. По очереди неся тяжелое ведро. Наталья собирается поставить ведро на пол, но ручка выскальзывает из ее слабых рук, и уголь рассыпается по полу. Она с виноватым видом смотрит на подруг. «Ничего, я уберу», — вызывается «помочь Йося». Две женщины проворно пришивают номера к шапкам и ватникам. «Где вы взяли нитки?» — А опередив силку, спрашивает Наталья. «Вытащили из простыней», — запинаясь, говорит пожилая женщина на каком-то славянском языке, близком к словацкому, а потом повторяет на русском. «Возможно, она самая старая в их бараке». В ее отрывистых словах чувствуется, прожитая в тяжелом труде, жизнь. Ее зовут Ольгой. Силка оглядывается по сторонам и видит, как другие женщины осторожно вытягивают нитки из края своих простыней. «Поторопись, Ольга, что ты так долго возишься с иглой?» Склонившись над пожилой женщиной, спрашивает Лена. «Стараюсь сделать хорошо». Если сразу сделаешь хорошо, потом не придется переделывать. Отдай сейчас же иголку, глупая сука. Здесь не то место, чтобы хвастаться своими успехами в вышивании. Лена в нетерпении протягивает руку. — Я почти закончила, — спокойно отвечает Ольга. Силка восхищается тем, как эта женщина обращается со вспыльчивой Леной, но понимая также причину раздражения Лены, когда все идет не так, как запланировано. Вероятно, это первый лагерь Лены. Ольга быстро заканчивает шитье, откусывает конец нити и передает иглу дальше. На, держи тук, крава. Силка глотает усмешку. Говоря сладким голосом, Ольга только что обозвала Лену «толстой коровой» на словацком. Женщина подмигивает Силке. «Мой отец был словаком». Нахмурившись, Лена хватает иголку. Силка сидит на своей постели, глядя, как Йося безуспешно возится с лоскутками с номерами, Похоже, та в считанные минуты может переходить из жизнерадостного состояния в подавленное. «Давай сюда», — говорит Силка, поскольку у Йоси такой несчастный вид, — «не все сразу». «Ладно». Йося кивает. Силка принимается вытягивать нитки из своей простыни. Когда ей передают иголку... Она быстро пришивает номера на свою одежду и одежду Йоси. Каждый раз, протыкая ткань иглой, она ощущает боль от иглы, протыкающей ее левую руку. Другой номер, другое место. Лицо ее искажается гримасой. Потерять все, выдержать то, что выдержала она, и быть за это наказанной? Неожиданная игла кажется ей тяжелой, как кирпич. Как она сможет продолжать? Как сможет работать на нового врага? Жить и видеть, как женщины вокруг нее страшно устают, голодают, угасают, умирают. Но она, она будет жить. Она не знает, почему всегда была в этом уверена, почему чувствует в себе силы жить дальше, снова браться за иглу, тяжелую, как кирпич, продолжать шить, продолжать делать то, что должна. Но эти силы в ней есть. Ею овладевает злость, гнев. А игла вновь кажется легкой, легкой и проворной, Значит, вот этот жар помогает ей не сдаваться. Но он и ее проклятие. Он заставляет силку выделяться, быть особенной. Ей следует скрывать его, контролировать, направлять, чтобы выжить».